Покончив с умыванием у колодца, планшетов и на гуськом отправились в дом, стараясь ступать бесшумно, как коты, чтобы не потревожить хозяйский сон. Волына отомкнул замок ключом, и они зашли в комнату. — Не включай свет! — предупредил Вовщик в полголоса. — А то Ирка начнет вонять! Будем потем как сидеть, как подпольщики! Иронично поинтересовался планшетом. — Сейчас, Сема, сейчас! Вовщик занялся поисками в темноте, потом черкнула спичка, и комнату тускла светила до потопного вида керосиновая лампа. — Ничего себе у вас шмоток! — удивился Юрик. — Каких шмоток? — переспросил Волына, и в изумлении разинул рот. Это был неприятный сюрприз, поджидавший парочку авантюристов в пустоши. Как вскоре выяснилось, не последний. Комната оказалась занята, не людьми, слава богу, но чемоданами и большими баулами с вещами. Дорожная кладь лежала в углах и на койках, которые раньше занимали Протасов и Волына. — Твою мать, а! — Вовчик растерянно глядел на приятеля. — Хорошенькие дела, Зюма! Крова выставила нас на улицу! К любому! — Вот что значит расторжение договора в одностороннем порядке! — блеснул юридическими познаниями планшетов. — Только тут Вовчик припомнил слова хозяйки о родственниках из Средней Азии. — Видать, брат к ней с приехал, и с этой, как ее, мать ее, бухары, она еще на прошлой неделе предупреждала. — Ты же говорил, что до пятницы комната за вами! — Волына поднес к носу часы. «Было далеко за полночь. Уже пятница, зюма. По-любому. А до какого числа за комнату оплачено?» «В феврале Валерка Бобки давал. За декабрь!» — сознался Волынов. А, -а, а протянул планшетов. Картина стала более или менее ясной. Последний ответ снимал все вопросы касаемо юридической стороны аренды. Протасова и Волыну выселили». — А где тогда ваши шмотки, чувак? Она их что, тупо на помойку выкинула? Волода хлопнул себя по лбу, в отчаянии всплеснув руками. — Твою мать, Зёма, я и не подумал. Ну и голова у тебя варит по-любому. Где ж тогда валеркин -то чемодан? Ё-моё, Зёма, протасов меня казнит. — Тебя-то за что удивился планшетом? Пускай хозяйки предъява кидает. Э, — Эй, кинешь, Зёма! А где они лежали? Волына метнулся по проходу между койками, упал на колени кряхтя нырнул под ближайшую. — Нету! — сокрушался Вовчик мгновением позже. — Бляха-муха! Сам погляди! Хозяйка забрала, — предположил планшетом. — Ну, я ей! — начал Волына, яростно сверкая белками. — Смотри, Вовка, как бы она в ментовку не стукнула. Зрачки Вовчика расширились от страха. «И ты верно земля? На какое-то время Волына потерял способность соображать, в отличие от планшета, сохранявшего трезвый рассудок. «Куда они тогда, спрашивается, подевались, а, Вовка? Родственники, я имею в виду». «Не знаю!» — пожал плечами Вовка. «Видать, на хозяйской стороне отмечают! Как интересно, если окна темные, сколько их человек!» Ролена морщил лоб, подсчитывая. Ну, брат вроде, жена брата, дочери. Хозяйка говорила, на выданье обе, то есть взрослая почти, мол, совсем он в Чуркистане, не в моготу стало не работа, не прохода. вырванные годы, а не жизнь. Могли они на хозяйкиной половине расположиться, уточнил прагматичный планшетов. Ну, вряд ли, зюма прикинув сказал вовчик у ирки в спальне койка тот самая, в которую мы с веркой метили а она так понимаешь и не пустила добавил он мысленно да у детей и две кровати кухни коридор тесно там нехня не разместиться и потом если бы они туда все заперлись зачем шмотки тут кидать твоя правда Кивнул планшетом. «Ну ты все равно сходи, разведай!» Молча кивнув, Волынов выскользнул в дверь. Как только он ушел, Юрик бегло осмотрел пожитки новых постояльцев. Чемоданы были потрепанными, ветхими, вещи тоже не блистали на визной. Обыкновенный скар, который тащат с собой люди с скромного достатка, когда перебираются с места на место. Затем его внимание привлек эридитюль потертый, но еще вполне добротный. Юрик подумал, что он вполне годится для документов. Его догадка немедленно подтвердилась. Он завладел тремя серпастомолоткастыми паспортами граждан, исчезнувшего с политических карт Союза СССР и одним зеленым свидетельством о рождении, из чего сделалось ясно, что младшая девочка беженцев Не достигла шестнадцати лет. Шуравлёвых, хм, бормотал планшетов. Игорь Иванович, сорок девятого года рождения, Надежда Анатольевна, пятьдесят третьего, Светлана Игоревна, семьдесят четвёртого. Угу, так и есть прописочка. Бухарская. Эмигранты. И ему попались железнодорожные билеты, а за ними бумажка на которой крупным каллиграфическим и явно женским почерком было написано «253-156, Киевская обл. ТГТ Софиевская пустошь, улица Павлика Морозова, 72, хозяйка Ирина Владимировна Ревень, дом одноэтажный, удобство во дворе, 5 долларов в месяц за комнату, отложив бумажку, планшетов потёрло «Я чего себе! Сестра! Крахоборка! С родственников дерет, как с чужих! Ну и ну, чуваки! Вот жила, а!» Обнаруженный вслед за паспортами кошелек был тощим и навевал уныние. Перебираем мелочь, Юрик отложил за в сторону, и тут его внимание привлек холшовый пояс, который носят под одеждой. «Чтобы не провалиться, если там не бабки!» пробормотал планшетов и потянулся за поясом он оказался прав пояс был густо нашпигован банкнотами денег было недостаточно для какого нибудь наркокурьера из художественного фильма а речь скорее шла о проданной квартире в многоэтажке и сбережениях старательно копившихся годами «Ну и ну!» — хмыкнул Планшетов, подумав, что пояс, вероятно, проделал немалый путь на животе госпожи Журавлевой из Азии в Европу. Не для того, чтобы валяться вот так вот у всех на виду. Заходи, кто хочешь, бери, сколько влезет! Сигня какая-то. «А ты думал, Сема!» — сказал Валына шумом, вваливаясь в комнату. От неожиданности Юрик выронил находку, и она тяжело упала на пол. «Чудеса по-любому, что у тебя! Обусраться и не жить, земля! Хата пустая, не туши, и мелюзги, и хозяйки, и этих долбанных пингвинов из Бухары! И наших Сёмой пушек нету! Может, они действительно в гостях? Может, и так, Сёма, только дверь была не заперта! Как бы я иначе туда попал?» И Юрика озадаченно потер переносицу. Вообще-то в селах не принято запирать двери. Только не в тех, что граничат с мегаполисами. Это уже совсем другие села. Погулять они, к примеру, могли пойти? Предположил планшетом, больше для очистки совести. Версия не выдерживала критики, что немедленно подтвердил Волына. «Не дружь с головой, принимай внутрь зеленку, Юрик! Какое погулять, твою мать!» — Тут тебе курорт? Чтобы местная шпана по кумполу надавала. Врези изваляться. Тем более, что... — волына прервался, повернувшись к вешалке. — Ну да, так я и знал, Зёма. Гляди, верхние шмотки на месте. С этими словами, ловчик продемонстрировал приятелю демисезонное мужское пальто, Из тех, которые планшетов называл подстрелянными, а рядом с пальто обнаружилась потертая женская дубленка и две баллоньи-курточки. тоже не из новых, ты хочешь сказать?» «Тут, Юрик, и думать нечего, раз шматье на месте, то и хозяйка где-то неподалеку». «Где же? Да и в Либе, земля, разберемся!» — важно произнес Вовка, в котором снова проснулся милиционер.